Глава 17. Трежа. Ранее. «Мы с мамой переехали в европейские кварталы, и тут сразу же припёрлись братья моего отца». Европейские кварталы, или старый правительственный заповедник, это район города порт Харкорт штат Риверс в Нигерии. В колониальные времена он был заселен преимущественно европейскими поселенцами и назывался европейскими кварталами. Как были наглые, так и остались». В прошлый раз они вывезли из дома все подчистую, и сегодня опять стоят и стучатся в ворота. Это место не такое шикарное, как наш дом, когда папа был жив, но по сравнению с прежней убогой комнатенкой просто рай. Возможно, за такие перемены я обязана духу, ведь мы снова поднялись по социальной лестнице. Но мне предстоит найти еще двух девочек в жены его друзьям, и тогда я смогу увидеть папу. Я хотя бы должна быть благодарна духу за то, что он вывел маму из печки. Привратник отказывается впускать моих дедьев. Я стою у окна и наблюдаю за ними, прекрасно понимая, что эта сторона дома находится в тени, и меня видно сквозь белые занавески. Но я даже с места не сдвинулась. «Эй, племяшка, спустись и открой нам ворота!» — кричит дядя Оби, старший из братьев. Иш раскомандовался, словно это его дом, и он пришел его забрать. Я молча смотрю на него, не произнося ни слова. Дидья никуда не уходят, словно у них тут собрание. Ага, может, им еще и стульчики принести, но утомившись от жары они уходят прочь, красные, как раки. Почему ты их не впустила? спрашиваю я маму, но вовсе не потому, что горю желанием общаться с ними. Просто мне интересно понять, они еще вернутся, говорит мама. Ох, ну и жаднющие прорвы. Приезжая к твоему отцу, они вечно шныряли глазами, думая, чтобы у него прихватить. И вот дождались. А этот дуракоби вообще выдал, мол, по праву ты теперь принадлежишь мне, поскольку у тебя нет сыновей. Мама стоит перед зеркалом и накладывает румяна на щёки, а волосы уложила красивыми волнами. Она дует на головку кисточки и убирает в косметичку. Можно подумать, что ему по зубам женщина моего калибра. Мама оказалась права. Скоро дидья приезжают опять, и мама разрешает их впустить. Она придирчиво выбирает одежду, в которой предстанет перед ними. Гардероб не забит битком, как это бывало прежде, но все же. На маме длинная нижняя юбка шими и бюстгальтер с матовым блеском. Я умираю от любопытства, как все пройдет, а мама даже бровью не повела. Я чуть ли не подпрыгиваю от нетерпения на диванчике, а мама говорит, «Трежа, может, тебе лучше уйти к себе в комнату?» И тогда я стараюсь сидеть смирно. Мама выбирает бубу с запахом, туго затянув на талии пояс. Ворот бубы немного съехал вниз, оголив маме на плечо, прямо как у кинозвезды. Мама идет в гостиную, Я следую за ней». «О, какие люди!» — говорит мама. Прибыли все дядюшки — Оби, Амас и Шува. Дядюшка Оби расхаживает по комнате, рассматривает расставленные повсюду вещицы, берет их в руки и ставит на место. Услышав мамин голос, он оборачивается и натянуто улыбается. Он приехал со своей женой. Она такая низенькая, и раньше мы с ней были одного роста, но с тех пор я заметно вытянулась. Тётушка Чинаса имела обыкновение одалживать у меня обувь и никогда ее не возвращала. Дядюшки здороваются, они словно не знают, куда деть свои руки и ноги, настолько неловко себя чувствуют, даже глаза отводят. Зато тетушка Чинаса такая беспардонная, смотрит на меня и говорит со смешком, «Надо же, как ты вымахала! Теперь твоя обувь мне точно будет велика!» «Прошу вас, присаживайтесь». Дядюшки опускаются на диван и начинают нервно ёрзать, словно к ним в штаны заползли муравьи. Треже, принеси, пожалуйста, минералки», — просит мама, но дядя смущается. «Не стоит беспокоиться», — говорит он. «Мы просто повидаться ненадолго». «Как это так? Вы мои гости, я вас иколой угощу». «Доченька, захвати иколу». «Я выхожу из гостиной». Вот еще угощать их, да пусть подавятся. Я бы с ними даже разговаривать не стала. Пусть слюнями и зайдут. Я и не думаю ходить, стою в коридоре и подглядываю. Дядя Амас и дядя Шува рыщут глазами, рассматривают, чем бы поживиться. Есть у нас и телевизор, и стереоколонки. Мне это ничего не надо. Но мама сказала: мол, вели духу, чтоб принес. Он и принес. Мама сказала: что папа любил такие вещи, и это правда. Но внутри у меня все сжимается. Мама что не понимает, почему ее желания исполняются. Этот дом и все остальное нам не задарма досталось, я заполучаю это ценой человеческих жизней, а потому оказываюсь в долгу. Мне, конечно, приятно спать в нормальной постели, но все остальное перебор, «Я просто хочу вернуть папу». «До нас дошли кое-какие слухи», — говорит дядюшка Амос, переглядываясь с дядюшкой Оби и тяжело сглатывает. А шея у него длинная, как у жирафа. «Слухи? А что такое?» — спрашивает мама. «Мы посоветовались и решили прийти и познакомиться с твоим мужчиной. Он тут?» «С каким еще мужчиной?» — удивляется мама. «Но к которому вы переехали, разве нет?» «Он поступил непорядочно. Ведь ты была замужем, а если он хочет на тебе жениться, то прежде должен прийти к нам». Это теперь дядя Оби говорит. Он вечно навязывает свое мнение, только тут сильно промахнулся. Мама откидывает голову назад, волосы ее уже отросли ниже лопаток. Мама неудержимо хохочет, хлопая в ладоши, а потом зовет привратника и говорит, «Проводи-ка их прочь». Дядюшки выпучили глаза от удивления, как лягушки. А дядюшка обе пытается что-то квакнуть, но привратник, он родом из Авуса-Хилл, то есть северянин. Авуса переводится с языка игбо как «хауса» и имеет отношение к народу хауса. Говорит что-то на языке хауса и начинает выталкивать их в коридор. И дядюшки в страхе ретируются, заметив меня. Дядюшка обе зло ослабился. Что ж ты, племяшка, ничего не спросишь про своих братьев и сестер. Мы же родня все-таки. Нако, держи. И он сует мне 10 наэр. Я не отказываюсь и сую деньги в карман. Спасибо. Мы еще придем, ясно. Нехорошо твоей маме, одинокой женщине, отказываться от поддержки родственников. Нынче такая жизнь пошла. Сколько вокруг мужчин, которые начнут заглядываться на тебя и твою маму. Но мы пойдем, а вы тут берегите себя. Дядюшка Оби пытается сохранить лицо, словно мама их не выгоняла. Я молча киваю, как ящерица Агама, но пропускаю его слова мимо ушей. Агама ⁇ яркая ящерица с мирным характером. А тетушка Чинаса все без конца улыбается, как будто у нее в мозгу что-то заклинило. И это те самые люди, которые оставили нас без всего и поотбирали на похоронах конверты с деньгами, буквально вырывали их из маминых рук. Подлые людишки. Если б тётушка Джиуга вовремя не припрятала часть денег, мы бы с мамой с голоду умерли на счастье дядюшкам. У дядюшки Оби новая красная кепка. Слышала, что на деньги, вырученные от продажи папиного имущества, он купил себе какую-то начальственную должность. Только что же он такой неопрятный, и волосы всклокочены. Видать, не смог он быть начальником, потому что на одних деньгах далеко не уедешь, надо еще голову на плечах иметь». Дядюшка Шува, как всегда, отмалчивается, Пришел вместе со всеми и ушел. «Вот мы и одни». Мама поправляет ворот Бубу и говорит, «Да что они понимают, и как смеют так разговаривать со мной, урожденной Акуабата?» Акуабата сильный прямолинейный человек. Мне вовсе не нравится ее настрой, потому что я-то знаю, благодаря кому мы вырвались из дыры, в которой жили. Но я не говорю об этом слух. «Эх, задали мы им перцу», — не унимается мама. «Они что, за дурочку меня держат? Вот же ненасытные глотки. Думают перехитрить меня? Не на то напали. Я много чего могу». Но я-то знаю, в чьих руках наше теперешнее благополучие.